Цифровая эпоха. Компьютер меняет все. В 1984 году Apple выпустила персональный компьютер Macintosh. Его интерфейс был более дружественным к пользователю, чем у других компьютеров той поры, а благодаря программам компьютерной верстки, графическому интерфейсу и мыши, все это тогда было в новинку, Macintosh превратился в уникальный инструмент для дизайнеров. По сравнению с нынешними компьютерами, возможности первого Macintosh, у которого всего 128 килобайт памяти, были очень ограниченными. Но тогда, благодаря ему, появилось множество новых возможностей. Естественно, использование компьютера не делает работу дизайнера лучше автоматически, но новая технология дала дизайнерам больше контроля над ситуацией и ускорила процесс исследований. Как и все незнакомое, Макентош вызвал дебаты среди дизайнеров того времени. Одни считали компьютер просто еще одним инструментом для работы, вроде новой ручки, а другие видели его потенциал как носителя информации. Цифровая технология изменила и типографику. Количество используемых гарнитур резко выросло, дизайнеры получили инструменты, с помощью которых могли создавать и распространять собственные шрифты. Некоторые цифровые гарнитуры стали переделками классических, другие совершенно новыми. Появились шрифты, специально предназначенные для экранов низкого разрешения, и шрифты менее функциональные, но при этом более иллюстративные. Нарушать правила стало легче. Когда компьютеры стали использоваться не только в бизнесе, образовании, но и дома, широкая публика узнала больше о графическом дизайне и заинтересовалась им. Люди начали подбирать шрифты и цвета и делать собственные листовки, скраббуки и открытки. Граница между профессионалами и любителями начала размываться. В 90-х дизайнеры вроде Дэвида Карсона нарушили все правила, играя с искажением картинок, разборчивостью шрифта и основной иерархией. Почему бы, например, не сделать самой заметной деталью макета номера страниц? Почему бы не выполнить статью символьным шрифтом, который читателю придется расшифровывать? Дизайнеры вышли за границы рациональности и функциональности и начали энергично экспериментировать. Наконец, компьютер предложил еще одно новшество – интерактивность. После появления интернета, социальных сетей и мобильных приложений, пользователь сам стал выбирать, как, когда и где искать информацию. Дизайнеры впервые получили возможность создавать разные условия для разных людей. Конечно, технология не единственное, что развивалось в современную эпоху. Программы образования дизайнеров расширились и стали более подробными, литература о дизайне превратилась в отдельную отрасль. Дизайнеры сами стали писать статьи, книги и критические отзывы, что привело к появлению новых взглядов на каноны дизайна. Наконец, на дизайнеров влияли и продолжают влиять общественные, политические и культурные перемены. Они по-прежнему ищут новые способы взаимодействия с аудиторией. Сейчас люди со всего мира могут общаться друг с другом с невиданной ранее легкостью. Цифровая революция продолжается, и дизайн определенно сыграет важную роль в формировании будущего. Эйприл Грейман Первая стала активно использовать компьютерные технологии как инструмент дизайна, принесла дизайн новой волны в США. Эйприл Грейман называет свои работы по-разному — гибридными изображениями, трансмедиа, визуальной коммуникацией, но не графическим дизайном. Она считает, что этот термин относится исключительно к печати, а ее работа объединяет элементы различных носителей информации. Грейман работает в пределах пространства, где составляет макет, а не в пределах страницы. Наверное, именно поэтому ей так идеально подошел цифровой дизайн. Типограф «Новой волны» Вольфганг Вейнгард предложил Грейман, учившийся тогда в аспирантуре в Базеле, отойти от координатной сетки в дизайне, размещать шрифт слоями, заставлять его свободно парить в пространстве, делать неразборчивым. С этими знаниями она вернулась в Нью-Йорк, разочарованная жесткими ограничениями, которые навязывали клиенты с Восточного побережья. В 1976 году она переехала в Лос-Анджелес и открыла студию. В 1982 году Грейман начала преподавать в Калифорнийском институте искусств и получила доступ к компьютерам и видеооборудованию учебного заведения. Новая технология открыла целый мир возможностей перед Грейман. Она смогла объединять печать, видео и шрифты во множество слоев, что до этого было невозможно. Эйприл Грейман считала, что новые инструменты предназначены не только для того, чтобы по-новому воплощать старые решения. Они должны наводить нас на совершенно новые творческие идеи. Когда Грейман занялась дизайном журнала Design Quarterly для о к е р о в с к о г о центра искусств в 1986 году, она взорвала традиционный журнальный формат, создав сворачивающийся к о л л а ж размером 2 на 6 футов, где ее портрет в обнаженном виде сочетался с множеством слоев изображений и текста. Сейчас, конечно, нас вряд ли впечатлит то, что Греймон создала макет на компьютере, но не стоит забывать, что у ее компьютера был всего 1 мегабайт памяти и монохромный 9-дюймовый дисплей. Греймон построила калаш на компьютере, распечатала его на стандартных страницах А4, затем попросила печатника сложить страницы в нужном порядке и сфотографировать получившуюся композицию. Грейман не просто экспериментировала с компьютером, она исследовала идею осмысленности, затрагивающую философию и физику. Как и большинство работ Грейман, этот проект был не просто демонстрацией новых технологий, он выражал личность. Список людей, вдохновляющих Грейман, выглядит всеобъемлющим. Среди них ее бывшие учителя Армин Хоффман и Вольфганг Вайнгард, певец и автор песен Леонард Коэн, физик-теоретик Давид Бом, психиатр Карл Юнг и духовный лидер Далай-Лама. Мир меняется, вместе с ним меняется и Грейман. Сейчас она занимается дизайном сайтов, брендов, вывесок и плакатов, а также консультациями по цветам, материалам и текстуре архитектурных проектов. Эйприл Грейман по-прежнему преподает и считает, что вы должны всегда быть открыты для чего-то нового. Руди Вандерландс и з у з а н а Личко основали экспериментальный дизайнерский журнал, создали революционные цифровые гарнитуры шрифтов, использовали новые дизайнерские инструменты. Apple совершила революцию в 1984 году, выпустив компьютер р m a c к и н т о h Дизайнеры Руди Вандерландс и Зузана Личко тоже совершили революцию, пусть и на много меньших масштабов, выпустив журнал «Эмигрэ». Многие дизайнеры поначалу отказывались работать с компьютером, а вот Вандерландс и Личко с удовольствием им пользовались, правда, по-разному, дополняя друг друга. Вандерландсу нравилась свобода в дизайне макетов, а Личко разработала жестко ограниченную методику для дизайна шрифтов. Вандерландс изучал дизайн в Нидерландах и работал в т о t a l дизайн. но его больше привлекали экспрессивные работы Герба Любалина и Милтона Глейзера, чем голландских модернистов. Он уехал в США и поступил на фотографический факультет Калифорнийского университета в Беркли, где познакомился с Личко, своей будущей женой и партнером по бизнесу, она изучала графическую коммуникацию. Журнал «Эмигре» быстро превратился в форум для дизайнеров, особенно тех, кто интересовался экспериментами и технологией. В нем публиковались подробнейшие статьи и визуальные эссе, а макеты нарушали все правила. В них использовались различные размеры шрифта, пересекающиеся слои, колонки текста, которые сталкивались одна с другой, и искаженные буквы. Макинтош позволял такое делать очень легко. Вандерландс и Личко продавали дизайн своих шрифтов, чтобы финансировать журнал, соответственно, они не зависели от рекламодателей. Шрифты тоже были важной частью дизайна журнала. После первых двух выпусков журнал стал набираться исключительно шрифтами Эмигре. Личко начала с грубых пикселизированных гарнитур вроде Оакланд, а затем перешла к более сложным шрифтам, в частности популярному Миссис Ивс. В наборе Эмигре Фонс также содержались шрифты, созданные Барри Деком, Джонатаном Барнбруком, Элиотом Эрлзом, Бобом Афалдишем, Элдом Феллой и другими. Журнал закрылся в 2005 году, но Личко по-прежнему занимается дизайном шрифтов, а Вандерландс – образцом шрифтов. Кроме того, они продают книги, керамику и коллекционные предметы. Эдвард Фелла создал шрифты и дизайн ручной работы, преподавал дизайн 25 лет, использовал национальные американские элементы в работе. «Сделайте что-нибудь, что не делали раньше». Говорил Эд Фелло студентам. «Это отличный совет для расширения кругозора, а еще это описание карьеры самого Фелло». Почти 30 лет Фелло занимался коммерческим дизайном в Детройте. Его раздражало отсутствие в работе возможностей для самовыражения. В 47 лет он бросил работу и пошел учиться в аспирантуру в Кренбруке, где новаторская образовательная программа по дизайну, разработанная Кэтрин и Майклом Маккоями, помогла ему заниматься исследованиями и задавать вопросы, не будучи стесненным ограничениями реального мира. После Кренбрука ф е л л переехал на запад страны и стал преподавать в Калифорнийском институте искусств. Его дизайнерские работы были какими угодно, но не коммерческими. Он соединял найденные картинки с нарисованным вручную шрифтом, создавая произведения, которые несли печать влияния дадаизма и сюрреализма. Каждое лето Фелло ездил по стране, фотографируя странные знаки и вывески, встретившиеся на пути. Многие графические дизайнеры делают подобные фотографии, но ф е л л а вводил такие элементы национального колорита в свои работы определенным образом. Он нарушал правила и показывал красоту повседневности. В эпоху компьютерного дизайна Фелло работал исключительно вручную. В 2013 году он ушел с преподавательской должности, но влияние ф е л л ы исследовательский дух и экспрессивная игривая типографика будет и дальше направлять студентов, которых он обучил за 25 лет работы. Фелло – отличный фотограф, любит читать и призывает своих студентов больше интересоваться окружающим миром, а также учить историю и участвовать в обсуждении дизайна. По его словам, это главная разница между любителем и профессионалом, ремесленником и мастером. Мюриэль Купер – первопроходец экранного дизайна, объединила графический дизайн и компьютерные науки. оформляла серьезные книги о дизайнерах и их профессии. Мюрриэль Купер сделала две дизайнерские карьеры. Сначала она была печатным дизайнером, а затем перешла на цифру и произвела революцию в этой области. Обе карьеры были связаны с Массачусетским технологическим институтом MIT. Обе основывались на стремлении дизайнера сделать статичные изображения динамичнее. Издательский офис MIT нанял Купер в 1952 году и продолжил работать с ней и после того, как она открыла собственную студию. Затем она стала арт-директором издательства MIT Press и выполнила дизайн для таких классических книг, как «Баухаус» Ганса Винглера. Она же была дизайнером первого издания книги «Learning from Las Vegas», автором Роберту Вентури, Денис к о т т Браун и Стивену Айзенуру очень не понравилась работа Купер, но вот многие графические дизайнеры оценили ее по достоинству. С компьютером Купер впервые познакомилась в MIT в 1967 году. Занятия поначалу поставили ее в тупик, но она увидела, как компьютер сможет помочь творческому процессу, и вскоре начался второй этап ее карьеры. Купер применила свои дизайнерские умения для компьютерных экранов. Вместе с Роном Макнилом в 1975 году она основала исследовательскую группу Visible Language Workshop, позже ставшую частью медиалаборатории MIT. Купер не писала программ, она была дизайнером и мыслителем. Она визуально представляла результат работы и призывала студентов заниматься дизайном информации, используя компьютер. Купер обнародовала результаты исследований группы на влиятельной конференции TED-5, Technology Entertainment Design в 1994 году. Компьютерная графика впервые была представлена в трех измерениях, которые двигались, меняли форму и фокус. Это заметно отличалось от стандартного интерфейса Microsoft Windows из непрозрачных панелей, сложенных в стопки словно карты. Выступление произвело настоящий фурор. Даже основатель Microsoft Билл Гейтс заинтересовался ее работой. К сожалению, вскоре м ю р и э л ь Купер умерла от сердечного приступа, но ее наследие в интерактивном дизайне по-прежнему живет. Стивен Хеллер написал сотни книг и статей о дизайне. Один из зачинателей инноваторских программ обучения работал арт-директором The New York Times Book Review. В работе над этой книгой оказалось очень трудно найти источники, не написанные Стивеном Хеллером. 30 лет назад книг о графическом дизайне было очень мало. Хеллер с тех пор написал, в том числе в соавторстве, более сотни книг, рассказывая читателям о влиянии графического дизайна. Хеллер, естественно, не первым стал писать книги о дизайне, но именно он самый плодовитый автор. В своих произведениях он учит, общается, критикует и прославляет. Хеллер подарил более глубокое понимание дизайна не только студентам и практикующим дизайнерам, но и широкой публике, в том числе клиентам. Благодаря этому автору нам стало легче объяснить родным, как мы зарабатываем на жизнь. Вы наверняка подумаете, что автор, написавший 100 книг на одну тему, вынужден повторяться, но не Стивен Хеллер. Среди его книг – руководство и исторические справочники, биографии и критика. Хеллер продолжает работу, не снижая темпа. Он сотрудничает с бумажными и сетевыми изданиями, в том числе журналом Print, Design Observer, журналом AEGA и The New York Times Book Review. Хеллер начинал как дизайнер-практик и более 30 лет работал арт-директором The New York Times. Но прежде всего Хеллер – учитель. Он пишет, преподает и читает лекции о дизайне. В 1998 году он основал магистрскую е программу «Дизайнер как автор» в Нью-Йоркской школе визуальных искусств, которую возглавляет вместе с Литой Таларика. Предпринимательская программа учит студентов быть не только поставщиками услуг, но и, по сути, своими собственными клиентами. Не только заниматься дизайном контента, но и создавать его. Хеллер щедро делится своими знаниями, основав еще две магистрские е программы «Критика в дизайне» вместе с Элис Твемлоу, изучающую написание книг, исследования и критику дизайна, а также дизайн общения вместе с Лиз Данцика. «Среди моих коллег, — говорит Хеллер, — Рик Пойнер великолепен, Майкл Бирут — лирик, Кэрри Джейкобс очень сильна, а р а й ф Каплан безукоризненен». Но в основном он черпает вдохновение у писателей, которые работают в других стилях и жанрах. Критика искусства Артура Данта, колумниста Фрэнка Рича, романистов Филиппа Рота, Тома Карагессана, Бойла и Пола Остера. Трудно представить современного практикующего дизайнера, который не читал бы книг Стивена Хеллера и не научился чему-либо из них. Стивен Дойл экспериментирует с типографикой, использует силу цвета для общения и передачи информации, нашел баланс между искусством и коммерцией. Мастер шрифтов, цветов и объемов, Стивен д у э л с одинаковой легкостью работает над огромными коммерческими проектами и участвует в маленьких прекрасных художественных экспериментах. Он сделал карьеру, занимаясь дизайном для крупных брендов, а недавно стал своеобразным скульптором, создавая трехмерные иллюстрации из бумаги, дерева и случайных предметов. После работы арт-директором в Esquire и Rolling Stone Дуэлл попал во влиятельную компанию M&Co, основатель которой Тибор Кальман сильно повлиял на его творческий подход. В 1985 году Дойл, Том Клюпфель, Уильям Дрентл открыли фирму Дрентл Дойл partners дизайнерское и рекламное агентство, работавшее самыми топовыми клиентами вроде журнала Spy, IBM и Champion Paper. Дрентл ушел в 1997 году, после чего фирма сменила название на Дойл Партнерс. Среди наиболее известных работ Дойла – упаковка для предметов домашнего обихода от Марты Стюарт, продающихся в гипермаркетах Кеймарт. И не зря Дойл использовал четкую типографику, яркие цвета и прекрасные фотографии, чтобы создать единый, мгновенно узнаваемый бренд, включавший в себя сотни товаров. Упаковка и сами товары – доказательство того, что высококачественный дизайн привлекает и обычных людей, ищущих повседневные товары. д у й л регулярно работает на а n e w й о р к Таймс», создавая иллюстрации из единственного слова, которое он сначала делает из фотографий различных материалов, например, дерева, воды или бумаги, а потом трансформирует, гнет, сворачивает или ломает. Изображения привлекают внимание и, что еще важнее, заставляют читателя задуматься. В свободное время Дойл продолжает эксперименты со шрифтом и смыслом, вырезая текст из книги и строя сложные бумажные скульптуры. Среди своих вдохновителей Дойл называет М. э н д к о и Кальмана, который, по его словам, создал своеобразный, недизайнерский андеграунд, заигрывающий с народным творчеством и запутывающий контекст. Это уникальная нью-йоркская школа мышления, полная противоположность высокомерному, слишком интеллектуальному подходу к дизайну. В М. э н к о реальный текст и реальный контекст соединяли вместе и получались работы с очень сырыми, необработанными идеями. Сейчас, оглядываясь назад, я вижу, что они, мы, были конструкционистами, которые пошли против течения деконструктивистов, бывшего тогда модным. Юмор и энтузиазм Дойла видны по его работам, и больше всего дизайнеру нравится, когда он и сам не до конца понимает, что делает. Эта неуверенность позволяет Стивену Дойлу сохранять свежесть. Все его проекты отличаются друг от друга, и для каждого из них найдено свое решение. Паула Шер делает иллюстрации с помощью типографики, создает стили для культурных учреждений и корпораций. Будучи студенткой, Паула Шер никак не могла понять, как работать со шрифтом и располагать слова и буквы на макете. Она не первый и точно не последний студент-дизайнер, который испытывает трудности на уроках типографики. А затем ее учитель Станислав Загорский предложил ей воспринимать шрифт более концептуально, сделать его основным образцом в своих работах, общаться со зрителями одновременно визуально и вербально. Это простое указание помогло Шер превратиться в мастера убедительного, экспрессивного, даже агрессивного шрифта. Будучи арт-директором CBS Records и Atlantic Records в 70-х, Шер работала над высокобюджетными обложками альбомов, но малобюджетные проекты казались ей интересными, потому что требовали от нее создания собственных иллюстраций. Поскольку Шер очень не нравилась стерильность шрифта Хельветика, Она экспериментировала со шрифтами более старых стилей, а р д е к о модерном середины века, конструктивизмом и объединяла их. Паула Шер не была постмодернистом, ей просто хотелось создать что-то более выразительное, чем хельветика. После нескольких лет работы в партнерстве с редактором дизайна т е р и Копелом, Шер в 1991 году присоединилась в качестве партнера к влиятельной студии «Пентаграм». Через три года она взялась за определяющий проект – новый корпоративный стиль для Нью-Йоркского городского публичного театра, ранее известного как «Шекспир в парке». Режиссер Джордж Вольф хотел, чтобы новый стиль вообще ничем не напоминал о Шекспире, и Шер создала примерно такой стиль – крупный жирный шрифт, громкий, очень городской и узнаваемый. Уличные афиши Шер для шоу «Бринэнда Нойз, Бринэнда Фанк» стали апогеем этого же стиля. Дерзкий шрифт даже выглядел громким. Дизайн Шер стал таким популярным, что изменил всю отрасль театральной рекламы. Многие группы попытались повторить юношескую энергичность ее работ для публичного театра. Шер полагается на интуицию. Ее первая или вторая и д е я обычно оказываются лучшими, но это не значит, что ее работа проста, Она считает, что лучший способ расти как дизайнеру – браться за работу, для которой она не обладает нужной квалификацией. После того, как Паула Шер наделала шуму с публичным театром, ей предложили поработать над дизайном архитектурных вывесок для других залов. У нее не было опыта работы в этой области, и Шер пришлось учиться думать по-новому. Благодаря ее свежему подходу родились новаторские и успешные вывески, например, для Symphony Space and Jazz в Линкольн-центре. До появления компьютеров Шер работала вручную, и она скучает по ручной работе до сих пор. Когда она не занимается дизайном для Citibank, Metropolitan Opera или Bloomberg, Паула Шер рисует широкоформатные типографические карты. Пентаграмм. Это междисциплинарный дизайнерский коллектив, которым владеют партнеры-дизайнеры. Офисы компании размещаются в Нью-Йорке, Лондоне, Сан-Франциско, Остине и Берлине. Для графических дизайнеров, архитекторов, дизайнеров интерьера и товарных дизайнеров Пентаграм практически нет невыполнимых задач. Каждый партнер должен быть действующим дизайнером и при этом хорошим бизнесменом. Студия «Пентаграм» была создана в 1972 году, когда компания «Кросби Флетчер forbes приняла двух новых партнеров и назвала себя в честь «Пятиконечной звезды». К 2013 году в студии работало 19 партнеров, среди них Майкл г е р и к и Люк Хейман, Ангус Хайленд, Наташа Джен, Эббот Миллер, Эмили Оберман, Эдди о п а р а Вуди Пертл, Диджей Стаут и Лиза Стросфилд. Майкл Бирут, дизайнер смелых корпоративных стилей, один из основателей интернет-форума для дизайнеров. «Я восхищаюсь творческими людьми, которые не ждут вдохновения или г е н и а л ь н ы е идеи, а просто каждый день приходят на работу и делают все, на что способны», — говорит Майкл Бирут о тех, кто оказал на него наибольшее творческое влияние. «Мой любимый пример – это команда авторов песен из Матаун, Холланд-Дозьер-Холланд. Они и не представляли себе, что вносят вечный вклад в популярную культуру. Они просто писали песню за песней для Four Tops, Supremes и Вандалас, но тем не менее то, что они создали, затронуло миллионы людей». Эта цитата многое говорит об этике работы Бирута и его способности сделать дизайн и творчество понятными. То, что он приводит пример из музыки, вполне логично. Как и многих других, его к графическому дизайну привела любовь к обложкам альбомов. После стажировки на Бостонском государственном телеканале WGBH у Криса Пулмана, Бирут 10 лет работал на легендарного дизайнера Массимо Виньелли. В 1990 году он стал п а р т н е р о м в нью-йоркском офисе Pentagram. Для авангардного исполнительского пространства в Бруклинской академии музыки BAM Бирут разработал простой, но смелый визуальный язык крупный обрезанный шрифт, который намекает на что-то волнующее, что прячется за горизонтом. Этот логотип по-прежнему один из самых узнаваемых в Нью-Йорке. Бирут – великолепный дизайнер корпоративных стилей. Он как разрабатывает их с нуля, так и консультирует компании, которым нужен свежий облик. Магазин предметов роскоши «Сакс Фифт Авеню» за годы работы сменил несколько логотипов, и ему требовалось что-то новое. Бирут просмотрел историю бренда и нашел курсивный логотип 1973 года, нарисованный Томом Карназе, он был частью прежнего корпоративного стиля, разработанного в Виньелле. Чтобы освежить облик, Бирут поместил логотип в квадрат, затем разделил его на несколько квадратов поменьше, которые можно было перемещать и поворачивать, создавая сотни разных узоров. Постоянно меняющийся, но при этом узнаваемый облик логотипа говорит о давнем происхождении магазина и при этом выглядит свежим и современным. Дружелюбный характер Бирута помогает поддерживать чувство единства среди дизайнеров. Он основал и возглавил AIGA, профессиональную ассоциацию дизайнеров. Кроме того, Майкл Бирут пишет для изданий по дизайну и работает критиком в Ельской школе искусств. В 2003 году вместе с Уильямом Дрентеллом, Джессикой Гельфанд и Риком Пойнером он открыл сайт Design Observer, превратившийся в форум дизайнеров всех дисциплин. Джон Маэда объединяет дизайн и технологию, призывает дизайнеров изучать компьютеры, возглавляет широко известный колледж дизайна. Джон Маэда... Был студентом компьютерных наук в Массачусетском технологическом институте MIT и собирался стать дизайнером пользовательских интерфейсов. А затем он прочитал мысли о дизайне Пола Ренда, и это перевернуло всю карьеру Маэды. Маэда очень серьезно воспринял послание из книги Ренда «Если вы разбираетесь в компьютере, это еще не значит, что вы хороший дизайнер». С благословения профессора Мюриэл Купер Маэда решил учиться графическому дизайну в Японии, где к компьютерным познаниям добавлял традиционные дизайнерские умения и идеи. Затем Маэда вернулся в MIT преподавателем и основал группу эстетики и вычислений в медиалаборатории. Именно там м а э д а который в детстве был отличником и по математике, и по рисованию, хотя отец хвастался только математическими успехами сына, смог исследовать область, где встречаются дизайн и технология. Для м а э д ы компьютер и инструмент, и носитель информации. В медиалаборатории м а э д а создал цифровые опыты вроде The Reactive Square, где фигуры реагируют на звук, и Time Paint, зависимую от часов программу с движущимися цветными точками. Его проект «Design by Numbers», ныне закрытый, призывал дизайнеров и художников учиться компьютерному программированию. Стремясь обучать людей, Маэда еще и пишет книги. В «The Laws of Simplicity» он выражает надежду, что технология упростит, а не усложнит нашу жизнь. В 2008 году Маэда стал президентом Родайлендской школы дизайна. Как учитель он считает творческое мышление не менее важной вещью для лидеров будущего, чем технические способности. К набору акцентов на науку, технику, инженерное дело и математику, STEM – стебель, который делается в образовательных программах по всей стране, Маэда предлагает добавить A – арт, искусство, чтобы получить STEAM – пар. Какова его цель? Сделать мир не более технологичным, а более человечным. Штефан Сагмейстер создал новаторские упаковки для компакт-дисков, берет отпуск для того, чтобы экспериментировать, создает провокационные работы. Легендарный дизайнер т и б о р Кальман однажды сказал своему молодому протеже «Штефан, это ужасно, просто ужасно, я так разочарован». Но даже худшие работы Штефана Сагмейстера достойны внимания, а Кальман, несмотря на всю критику, остается большим источником вдохновения для Сагмейстера. Штефан Сагмейстер не считает каждый свой новый проект просто еще одной работой, он видит в нем возможность создать что-то великолепное. Он выходит далеко за пределы функциональности, чтобы создавать дизайн, вызывающий реакцию публики. Проработав в дизайнерской группе рекламного агентства «Лео Барнетт» в Гонконге, Сагмейстер в 1993 году переехал в Нью-Йорк и стал работать на кальмановскую компанию «Эм энд Ко». Он проработал там недолго, но его начальник научил его рисковать и исследовать разные дисциплины дизайна. Как вспоминает Сагмейстер, его студия выделялась прежде всего благодаря его «великолепному навыку продавца». Есть немало дизайнеров, которые не глупее Тибора, есть и те, которые лучше него как дизайнеры, но никто больше не умел продавать свои идеи без всяких изменений, выдавать их публике практически в первоначальном виде. Никто больше не был таким страстным. Когда сагмейстер в том же году открыл свою студию, он хотел работать над дизайном музыкальных альбомов. Дела шли ни шатко, ни в а л к а так что он сделал для группы HP Zinker, где играл его друг оформление альбома со специальной красной упаковкой, за которой пряталось секретное изображение. Дизайнерский трюк сработал. Крупные лейблы заметили новаторскую упаковку Сагмейстера, и он стал работать с такими звездами, как Лу Рид, Пэт Мэттини, Дэвид Бирн и Роллин Стоунс. Для передачи посланий сагмейстер не стеснялся использовать даже собственное тело, он снялся обнаженным для открытки, анонсирующей открытие его новой студии. Еще он сфотографировался в одних трусах до того, как съесть 100 порций фастфуда, и после этого, показав, как выглядит 23 фунта лишнего веса. Для плаката, рекламирующего лекцию AIGA, он попросил ассистента вырезать надписи прямо у себя на коже. Изображение вышло шокирующим, его заметила вся индустрия дизайна. Когда музыку стали больше распространять через интернет, рынок упаковки для дисков пережил спад, и сагмейстеру пришлось придумывать новую модель для бизнеса. Он начал искать способы наполнить работы смыслом, и для этого взял годичный отпуск на исследования и эксперименты. Вернулся он посвежевшим и вдохновленным, так что решил продолжить практику длительных отпусков. В 2012 году сагмейстер пригласил в фирму в качестве партнера Джессику Уолш. Подражая первой рекламе компании, они объявили о партнерстве, сделав открытку, для которой оба позировали обнаженными. Дизайнеры продолжают раздвигать границы возможного, при этом сохраняя баланс между коммерческими и личными проектами.